Не хватало только рва и подъемного моста. Но Ван Стрейхер был вполне доволен, что из бойниц открывался прекрасный вид на запад, на широкую долину, спускающуюся к морскому побережью, где возвышался величественный волнорез, построенный им, как он считал, для борьбы с неизбежным подъемом воды». К счастью для семи узников, заточенных в кузове последнего из двух фургонов, с трудом поднимающихся по круговой песчаной дороге, ведущей к замку, они не видели, что для них уготовано. И не потому только, что фургон был закрыт со всех сторон, все они были с повязками на глазах. И с Адлерхеймом, гораздо ближе, чем мог себе позволить самый одурманенный и эстетически отсталый поклонник всего того, что было наихудшего в архитектуре XIX века. Фургон с узниками резко затормозил, задняя дверь распахнулась, повязки были сняты, и восемь человек все еще в наручниках спустились на булыжную мостовую внутреннего двора замка. Двое охранников закрывали массивные, обитые железом дубовые ворота, в которые они только что въехали. Во внешнем виде охранников было... Во-первых, они держали в руках ингрэмы автоматы с глушителями, любимое оружие элиты британских войск, специальных военно-воздушных частей, которые, несмотря на свое название, были армейским подразделением, пользовавшимся редкой привилегией правом вооружаться по своему собственному усмотрению. Популярность ингрэмов свидетельствовала об их эффективности как смертельного оружия. Во-вторых, охранники с головы до ног были одеты как настоящие арабы, причем не в на белые одеяния, которые без особого труда можно найти в Калифорнии, самые настоящие широкие бурнусы, которые могли прекрасно скрывать автоматы. Другие мужчины, склонившиеся над цветочными бордюрами, высаженными параллельно четырем крепостным стенам и вышагивавшие с ружьями через плечо, были одеты точно так же. Смуглые от солнца, как жители восточных пустынь, они, тем не менее, судя по очертаниям лиц, к их числу не относились. Человек из первого фургона, явно руководитель похитителей, подошел к пленникам и впервые предстал пред ними с открытым лицом. Это был высокий худощущий мужчина, в отличие от низенького и толстого Ван Стрейхера, имевшего привычку во время пребывания в замке носить баварские кожаные брюки на подтяжках и тирольскую шапочку с фазанием пером. Он, казалось, находится у себя дома в орлином гнезде, настолько соответствовало обстановке его внешность. У него было худое загорелое лицо, крючковатый нос, и пронзительный светло-голубой глаз. Один только глаз. Правый глаз был прикрыт черной повязкой. «Меня зовут морра сказал он. «Я здесь...» А это... Он махнул в сторону фигур в белых одеждах. «Мои последователи, помощники, преданные слуги Аллаха». Это вы их так называете. Я же считаю их беженцами с каторги, кандальниками. Высокий сутулый тощий мужчина в черном костюме и бифокальных очках был похож на рассеянного академика, что наполовину соответствовало истине. Профессора Барната из Сан-Диего можно было охарактеризовать как угодно только не рассеянным в своем кругу о он... умным собеседником и был знаменит тем что быстро выходил из себя моро улыбнулся каторга может быть в прямом и переносном смысле профессор в конце концов мы все рабы чего нибудь